Глава 51. «Есения Борисовна, это особенный пациент, понимаете?» Льётся словно мёд голос заведующей из телефона трубки. «Вы нас всех очень обяжете, если согласитесь прооперировать его. Ему настоятельно рекомендовали именно вас. И он даже слышать ничего не хочет о других врачах». тамар Петровна, вы меня из родильной палаты тоже вызывать на операцию будете?» С улыбкой спрашиваю «Я...» Одной рукой раскачиваете мошу на качели, а другой прижимая кух мобильный. Есения Борисовна, я ещё раз прошу прощения за то, что тревожу вас беременную. Но войдите вы, пожалуйста, в положение. Пациенты такого уровня не каждый день в нашу клинику обращаются. Прошу вас, окажите любезность ещё один раз. Обещаю, до конца декретного отпуска больше вас не побеспокою. Ладно, я прооперирую его. Сдаюсь я. Если буду хорошо себя чувствовать, разумеется. Вообще-то моя беременность протекает прекрасно, и на плохое самочувствие жаловаться мне грех. Я люблю свою работу, и выйти на полдня в клинику, чтобы провести одну операцию, мне будет несложно. Особенно учитывая, что этому пациенту настойчиво рекомендовали именно меня. Как ни крути, а это приятно. Тот случай с жалобой в Министерство здравоохранения сильно задел мою профессиональную самооценку. Даже несмотря на то, что ошибок я тогда не совершала и сделала всё, что могла. Но теперь признания и рекомендации от моих пациентов сильнее обычного греют душу. Спасибо вам большое, Есения Борисовна. Вы меня спасли. До сих пор никак не привыкну к сладкому тону заведующей, который она теперь регулярно выбирает для общения со мной. Уже второй месяц я в декретном отпуске. Её сын наконец-то занял в клинике моё место, Но Тамара Петровна не светится счастьем. Уже в третий по счёту раз в этом месяце она обращается ко мне с просьбой прооперировать сложного пациента. Нет, я не злорадствую. Я слишком счастлива для этого. И, кажется, в принципе, не способна теперь испытывать негативные эмоции. Мне достаточно знать, что Татьяна Петровна сама уже всё поняла. «Мама, а скоро папа придёт?» Прячу мобильный телефон в карман, и губы непроизвольно расползаются в улыбке. Я стала мамой раньше, чем родила. До сих пор не могу привыкнуть к этому трепетному чувству в груди, возникающему каждый раз, когда Тимоша меня так называет. Скоро, сынок. Смотрю на часы. Папа уже заканчивает работу. Мы можем потихоньку идти к нему навстречу. Как только в столицу пришло лето, Мы с Тимофеем завели традицию по много часов гулять в парке неподалёку от офиса Глеба. А после окончания рабочего дня наш любимый папа и муж присоединяется к нам, и мы проводим вместе незабываемые вечера. Помогая сыночку спрыгнуть с качели, беру его за руку и веду по направлению к центральной аллее. Уже поблизости к выходу из парка замечаю неопрятного виду мужчину, что целенаправленно движется нам навстречу. И вся напрягаюсь. Вдруг узнав в нём Калугина. Выглядит он неважно. В какой-то помятой футболке и старых джинсах. Волосы грязные и сильно отросли. Отёкшее лицо. Раньше он никогда не позволял себе так ходить. Крепче сжимаю маленькую ладошку Тимоши. Другой рукой в непроизвольном жесте прикрываю свой круглый живот. Калугин не выглядит агрессивным. И вокруг полно людей. Но помню, как он вёл себя в последнюю нашу встречу, Хочу быть максимально осторожной. Здравствуй, Сеня. С печальной улыбкой произносит бывший муж, скользя взглядом по моему животу. Здравствуй, Володя, настороженно отвечаю я. Извини, мы спешим, нас ждут. Подожди минутку, пожалуйста. Калогин смотрит мне в глаза едва ли не с мольбой. Володя, нам правда нужно идти. Натянуто улыбаюсь я, замечая за спиной бывшего мужа водителя Глеба, Виктора, который уже спешит к нам. «Виктор наш постоянный спутник и всегда находится где-то поблизости. Глеб не хочет, чтобы мы с Тимошей гуляли одни. Вдруг мне понадобится помощь. Да и водить машину с большим животом стало очень неудобно». «Ты беременна?» «Поздравляю», — с горечью в голосе произносит бывший муж. «Хотя бы у одного из нас сбылась мечта иметь детей». Спасибо. Но разве ты тоже не стал отцом? Кажется, твоя Катерина уже должна была родить? Катя исчезла, узнав о конце моей карьеры. Нашла себе другого депутата, а живот у неё так и не вырос. Вопреки всякому здравому смыслу, мне становится жалко бывшего мужа. Несмотря на всю боль, что он мне причинил, я не желаю ему зла. Есения Борисовна, у вас всё в порядке? Подходит Виктор. «Да, мы уже идём». Киваю я и перевожу взгляд обратно на бывшего мужа. «Я желаю тебе счастья, Володя». Он печально усмехается, глядя на мой живот. «Своё счастье я упустил, Сеня. Я всё потерял». «У тебя всё ещё будет. Ты обязательно встретишь женщину, которая тебя полюбит, и родить тебе детей». Калугин удручённо качает головой кому я теперь нужен. Не должности, ни денег, не положения в обществе. Да ведь это всё неважно, Володя. Главное оставаться человеком, а всё остальное наладится потихоньку. Вот увидишь. Трогаю его за плечо в знак поддержки. Сразу после чего обнимаю любопытно глазеющего на Кологина Тимошку за плечи и увожу из парка. В груди жжёт неприятное чувство жалости к бывшему мужу. Мне действительно хочется, чтобы он осознал свои ошибки и нашёл своё счастье. Я верю, что в глубине души Калугин хороший человек. Ведь не зря я вышла за него замуж и прожила с ним столько лет. Но где-то Володя свернул не туда, заблудился, выбрал не ту дорогу, ощутив себя Богом на волне успехов на работе. Оторвался от реальности, забывая, что люди рядом не марионетки. А может, этому суждено было случиться? У каждого из нас свой путь и свои испытания. Замечаю широкоплечью фигуру Глеба в начале аллеи, и сердце радостно вздрагивает. А все философские мысли мгновенно выветриваются из головы. Тимофей выдёргивает из моей руки свою маленькую ладошку и несётся навстречу к отцу с радостным криком «Папа!». Глеб подхватывает его на руки и весело кружит в воздухе. Душа переполняется любовью и нежностью от созерцания этой картины. Я не спеша приближаюсь к ним и тут же попадаю в тёплые объятия. Мои мальчики целуют меня одновременно с двух сторон.